Глава 6. Курьер скрылся за оградой, охранник дождался, пока затворят калитку, поднёс бумагу к лицу, вдохнул её запах. Замер, прислушиваясь к ощущениям. Посмотрел на меня, спросил. — Открою? — Давай, — сказал я. Мужчина сломал печать и развернул лист. Осмотрел его с обеих сторон. Снова понюхал. — Вроде ничего такого, — сказал он. — Не чувствую никакой опасности. Позволил листу свернуться, протянул его мне. Я сказал «Спасибо». Читать письмо у ворот не стал, вернулся в беседку. Уселся за стол, расправил бумагу, пробежался взглядом по ровным строкам. Потом вернулся в начало текста, перечитал его снова. Поднял взгляд на кит шимани, спросил. «Исон, ты дрался на поединке чести?» «Где?» — переспросил Варнуис. «На дуэли? Конечно! Прошлым летом меня развлекали так пару раз. А в этом году желающих пока не было». Просветишь меня относительно правил? — Тебе прислали вызов? — Так понимаю, да. Никогда раньше не получал таких писем, но вряд ли его можно трактовать иначе. Можно — Можно взгляну? Я протянул Исону послание. Тот развернул лист, прочел начало и тут же присвистнул. — Откетрилок! — сказал он. — Барыги-копатели! Тут явно что-то нечисто, раз они решились вызвать представителя клана воинов. Пахнет подставой углубился в чтение я наблюдал за тем как исон водил по бумаге пальцем шевелил губами свет ламп придавал его рыжим волосам огненный оттенок а лицо казалось нездорово бледным сразу тебе скажу дружок ищи подвох сообщил варнойс постучал костяшками пальцев по письму это выглядит очень подозрительно продолжил он но сам чую подставу Карцы не любят рисковать. Даже молодое поколение, а тут такое. Значит, заранее уверены в победе. Иначе вместо вызова прислали бы по твою душу убийц. «Уже присылали», — сказал я. исон махнул рукой. С их возможностями, дружок, они могут делать это ежедневно, а то и по три раза в день. Если, конечно, кто-то не пригрозил им пальцем. К примеру, император. Кстати. Варнойс улыбнулся. «Сегодня до меня дошли слухи, что ты его сын, — сказал он. Ты поверил в эту ерунду?» «Ну, стал же ты князем?» Я вздохнул. «Мой отец умер, он не был императором». Ну, «Уверен?» «Абсолютно». «Ну, не знаю. Если честно, ты не походишь на нашего правителя ни лицом, ни фигурой. Я видел только его портрет в академии, ничего общего, — сказал я». Ты знаешь моего деда Сиера Варфелтина. Разве я не похож на него? Даже я замечаю сходство. Откуда вы взяли эту ерунду об императоре? Кто это придумал? Весь день в Академии на меня все пялились, словно я двухголовый, даже учителя. И ты туда же. Ладно, ладно, — сказал Иссон. Пусть так. Но я бы на твоем месте не спешил опровергать сплетни. Когда все вокруг уверены, что за твоей спиной стоит сам правитель империи, Это, знаешь ли, здорово облегчает жизнь. Но если не император... Тогда на Карцев наехал кто-то, кого даже они не могут игнорировать. Тайный клан на эту роль вполне подойдёт. В том, что касается криминала, слово «тайных» весит почти как императорское. Твои постарались? Я не стал ничего говорить, пожал плечами. — Так чем ты снова разозлил Карцев? Или они припомнили тебе прошлое? Кто такой этот вар Амон Встретил его сегодня в академии, он оскорбил моих покойных родителей. Бросил его в кусты шиповника, хотя следовало бы его убить. У тебя будет такая возможность, Варноис заглянул в послание. Послезавтра на рассвете. Я читал о правилах поединков, на бумаге все красиво. Дуэльные клинки, ритуальные поклоны, без магии, без алхимии, все честно и благородно. А как происходит на самом деле? — Вот тебе написали, пока кровь не смоет обиду, — сказал Иссон. — Красиво, но значит, что будете драться всего лишь до первой крови. Несерьезно. Все эти поединки чести, и глупость для богатеньких слюнтяев. Без магии, без зелий, вот уж вряд ли. Уверен, этот варамон не побрезгует эликсирами, точно тебе говорю. — Как ты это проверишь? — А если и проверишь, кому станет жаловаться? — Не жди ничего честного и красивого. Подкину тебе парочку полезных склянок. Вы их перед боем». «Что ты скривился? Надо? Или у твоего клана есть другие методы накачки бойцов?» «Это будет нечестно». Варной сухмыльнулся. «Не смеши меня, Ленор, карцы и честно несовместимые вещи. Можешь быть в этом уверен. Тебе будет стрёмно понять во время боя, что твой соперник вдруг стал сильнее, быстрее и вот-вот вскроет тебе горло. И ты за ним не успеваешь». — Проклянешь себя за то, что поддался благородным порывам и проигнорировал голос разума. — Я подумаю над твоими словами, — сказал я. — Что мне понадобится для боя? — Вот здесь сказано, что представители сторон встретятся завтра, обсудят детали поединка. — Сказал исон Если не против, буду твоим представителем. — Не против. Спасибо. — А ещё тебе понадобится меч, одарённый с артефактом регенерации. Я, к сожалению, магии не владею, но ты можешь взять с собой Тилью. Думаю, она управится с жезлом. — Это важно, Линур. Случиться может всякое. Зелье — хорошо, но и магическая лечилка не помешает. — Только не Тилью, — сказал я. Она не выходит из дома. И стражи, и карцам знакомы её лицо. Они её ищут. Не стоит их дразнить. Тильей я не буду рисковать. Да и не вижу в этом нужды. В крайнем случае, смогу подлечить себя сам. Можешь не сомневаться, даже при серьезном ранении останусь в сознании. За это не переживай. Тогда только меч, — сказал Исон. Видел, какими дерутся на дуэлях?» Я кивнул. «Ритуальный клинок, короткий, похожий на большой нож, как тот, что был у тебя при нашей первой встрече. Спрошу у дяди или у Нормы. Они найдут. Сам я не любитель оружия». Проводив Исона, отправился в свою комнату. Там пахло воском и лавандой. Отказался от предложения Тилии принять ванну. Знал, что после водных процедур не удержусь, увлеку подругу на кровать. Сказал. «Помоюсь позже. Сейчас попытаюсь воспроизвести букву. Весь вечер о ней думал. Завтра на уроке будем изучать её плетение. Не хотел бы выглядеть на занятия хуже других. Ко мне и так повышенное внимание из-за э повышенное внимание из-за этих сплетен об Императоре». Какой идиот их придумал? Распахнул окно, вдохнул запах улицы. Видел конструкцию Альти в академии. Кажется, запомнил. Посмотри, что получится. Кто знает, может, мне повезет и сумею воспроизвести букву с первого или второго раза. Как думаешь? Попробуй. В комнате жарко и душно. Я снял халат, стер им капли пота с лица и груди, бросил его на кровать. — Прикажи, пожалуйста, сварить кофе, если тебе не трудно. Пусть приготовит чашку по твоему рецепту со сладкой пудрой и яичным желтком. И кувшин обычного. — Конечно, Сиервар Астин, — сказала Тиле. — Для вас сделаю что угодно. Поклонилась. Рабыня перед господином. — Перестань, — сказал я. — Не называй меня так. Воротит уже от этих чужих имен. И прекрати бить унизительные поклоны. Прости, Ленур. Я нахмурился. — Сделаешь еще раз, отвешу тебе такой же при посторонних. Пусть тебе будет за меня стыдно. Ясно? Я не шучу. — Так и поступлю, вот увидишь. Прошелся по комнате, примостился на большое мягкое кресло, откинулся на спинку. — Прости, — повторил Атилья. Вздохнул, провел ладонью по лицу. — Не извиняйся, это я не прав. — Что-то волнуюсь. Извини, что нагрубил. «А о твоём что угодно ночью обязательно напомню. Можешь быть уверена». Тилья направилась к выходу, я поймал её за руку, усадил себе на колени. Обнял за талию, поцеловал. Поцелуй получился недолгим. Тилья отстранилась. Сказала, «Сиерли, Нур, не отвлекайся. Для создания магического плетения следует сосредоточиться». Это потом можешь воспроизводить конструкции даже во время поцелуя. А пока забудь обо всём, кроме узора буквы. Понял меня? Понял, прекрасная Сиера. И нечего волноваться. Всё просто. Мы не раз об этом говорили. Нарисуй узор воображения и обведи его контур нитью магической энергии. И не думай, что у тебя сразу получится. Никто не создаёт новое плетение с первых попыток. И у тебя сразу не выйдет. Но не отчаивайся, пробуй снова. Это не так легко, как кажется. Главное — тренироваться. Когда поймёшь принцип, учить следующие заклинания станет легче. Я с первым возилась почти полгода, а второе смогла создать через пять месяцев. Знаю, ты уже объяснял. Попробую. Позволил подруге встать. Тилья ушла. Я расслабил мышцы, зажмурился. Постарался не замечать запахи и шелест листвы за окном. Выудил из памяти изображение Альти. Повертел его, осматривая со всех сторон. Рассмотрел все изгибы, прикинул пропорции. Запомнил, где находятся связующие точки. Отделил от потока маны тоненькую струйку. Магическая энергия слушалась приказов не так хорошо, как огонь. Струя маны получилась едва ощутимой и, что обидно, невидимой глазу. Довел ее до места, где мысленно рисовал букву, не спеша, без резких движений, изогнул в узор плетения. Конструкцию создавал на ощупь, словно, не глядя, завязывал шнурок на сандалиях. Судя по ощущениям, сделал все правильно. Осмотрелся в поисках жертвы для Альти. На столике у зеркала увидел свернутое в тумбочку послание от Китрилок. Подвёл к нему созданную из струи магической энергии замысловатую изогнутую фигуру, разорвал её связь с основным потоком. Досчитал до пяти. Бумага не вспыхнула, буква не сработала. Вздохнул. Со шнурками сандалий я справлялся неплохо, а вот с ювелирной точностью гнуть нитку маны пока не получалось. Вспомнил слова Тилии. Полгода на одну букву. Так жизни не хватит, чтобы выучить алфавит. Ладно, пробормотал я. С первого раза не сумел бы Иленур Валесский. Снова прикрыл глаза, представил Альти. Подвёл к ней ручеёк маны, повторил все изгибы узора. Что там говорил о теле? Как только конструкция обретёт правильную форму, она сама изменится до нужного размера. Заберёт энергию или вернёт её излишки. Обвёл маны воображаемые контуры. Никакого спонтанного движения энергии не почувствовал, а потому не удивился, когда буква снова не вспыхнула. Во время седьмой попытки услышал осторожные шаги, вернулась Тилия. Завершил конструкцию, донёс её до послания Карцев. Снова неудача. Ударил рукой по подлокотнику. «Не понимаю», — сказал я, — «что делаю неправильно». «Уверен, букву запомнил верно и точно повторял ее контуры. Что не так? Почему не выходит?» «Плохо, что ману нельзя увидеть». «Прервись, Ленур», — сказала Тилья. «Выпей кофе, подумай». Она подкатила к креслу маленький стол, расставила на нем посуду, придвинула ко мне чашку, где поверхность напитка покрывала густая пена из взбитого с пудрой яичного желтка. «Я начинала с заморозки», — сказала Тилья. Первый раз сумела ее сделать через восемь месяцев. Еще месяц отрабатывала плетение, пока не перестала ошибаться. Занималась не ежедневно, когда появлялась возможность. Сам понимаешь, магия для Розы не главное. Потому я сумела выучить только три заклинания. Не ставила перед собой цель быть хорошим магом. Но я уверена, что ты справишься с первой буквой гораздо быстрее. Ты умный и упорный. Пятьдесят, сто. Тысяча попыток на учебу уйдет много времени. Не жди, Ленор, что сможешь выучить плетение за одну ночь. Точно не первое. Главное не прекращай пытаться и прислушивайся к своей интуиции. Понимаю, сказал я. Но было бы проще, сумея плетение увидеть, так сразу бы определил, пропустил какой-то элемент или одну из линий делаю недостаточно длинной, а может ошибся с пропорциями. Быстро бы разобрался, что в моей альти не так. Разберешься со временем. — Не сомневаюсь, только хотелось бы побыстрее. Я указал на столик, спросил. — Составишь мне компанию? — С удовольствием. Тилья придвинула к креслу стул, плеснула в чашку темный напиток. — Если бы я видел ману, как вижу огонь, все бы намного упростилось, — сказал я. — Боги даровали людям магию тысячи лет назад. Заметь, ни десятки, ни сотни тысячи лет прошли. А маги до сих пор не придумали, как сделать ману зримой. Даже не создали для этого артефакт. Такой, со стёклами. Чтобы одел его на глаза, посмотрел через стёкла на ману, и нити магической энергии вспыхнули бы голубоватым светом. Представляешь, вот это была бы бесценная вещь. Не пришлось бы делать буквы на ощупь и зубрить алфавит по 10-15 лет. «Что тебе мешает упражняться с огнём?» — спросил Атилья. «Я поморщился», — сказал. «Мне таких упражнений хватило ещё в лагере огоньков. Да и зачем они? Нет для них времени. Нужно заниматься магией, а не готовиться к боям на арене. К тому же, того огня, что я смогу собрать, не хватит ни на что серьёзное». «Его не хватит, чтобы создать длинную тонкую нить? Зачем она нужна?» — спросил я. «Ты рассказывал, что плёл из огня узоры», — сказала Тилья. «Там, в своём лесном домике». «Так неужели теперь не сумеешь сделать из огненной ленты конструкцию буквы?» Я приоткрыл рот и тут же захлопнул его, проглотил глупый вопрос «Зачем?». Чашка с громким звяком опустилась на блюдце, плеснула на стол недопитым кофе. Моя правая рука взлетела, замерла на уровне груди, развернулась ладонью вверх. Выпустил из неё тонкую струйку огня. Та изогнулась в воздухе, повинуясь моей воле, приняла форму альти. Сделала это быстро огонь Немана. «Как просто! Об этом я и говорила», — сказала Тилия. «Это и есть первая буква? Она», — сказал я. «Теперь ты её видишь. Проверь, всё ли правильно воссоздал». Такой я её запомнил. Красивая правда. Не вижу никаких ошибок. Почему же не могу сложить её из струи маны? Что, если попробовать так?» Втянул огонь обратно в ауру, вытер вспотевшую ладонь Ахалат. Снова выставил перед собой руку, закрыл глаза. Сквозь прикрытые веки увидел свет змеившегося в воздухе огня. Управлял им, не глядя, словно магической энергией. Завершил узор, осмотрел результат. Сразу заметил множество неточностей. Удивился тому, как сумел их допустить. Ведь всё делал правильно. Мысленно повторил действия, что выполнял по моей воле огонь. Действительно, отдавал неверные команды. Значит, тоже было и с маной. Неудивительно, что буква не срабатывала. Вновь вслепую создал Альти. Не торопился, вырисовывал все изгибы, выдерживал точный наклон линий. Воссоздал из огня образ буквы, что хранил в памяти. Доделал, оценил результат. Тот меня порадовал, но не устроил. Ошибок стало меньше, однако несколько я всё же обнаружил. Попробовал снова. Мне нравилось работать с огнем. Нравилось, что не злюсь от непонимания происходящего. Исправление зримых ошибок лишь добавляло в мои попытки азарта. Телья пила кофе. Не лезла с советами, наблюдала за моими действиями с интересом. Огонь отражался в ее глазах. Там словно плясали два крохотных саламандра. Когда трижды подряд сумел создать идеальное Альти, я вновь попытался работать с Маной. Ручей магической энергии слушался не идеально. Всё же опыта в управлении огнём у меня побольше, чем в работе с магией. Но я справился и загнул струю маны в нужную конструкцию. Затаил дыхание, поднёс букву к бумаге, разорвал контакт. Послание не вспыхнуло. Следующие пять попыток тоже не дали нужный результат. Над трубкой из бумаги не появился даже дымок. Я заставил себя успокоиться. Не говоря подруге ни слова, залпом допил из чашки кофе. Стер с губ следы сладкой пены, откинулся на спинку, зажмурился. И вновь свернул Альти из огня. Получилось с первого раза. Идеально. Не отыскал на светящейся конструкции ни единой неточности. Повторил снова всё точно. Но когда свернул Альти из маны, злополучный свиток не воспламенился. «Может, он не горит вовсе?» Я свернул нить магической энергии в букву, поднёс к шторе. Разорвал связь, сосчитал до пяти. Ничего. Даже принюхался. Не почувствовал запах дыма. Мог бы не считать, уверен, что Альтис сработала бы без задержки. Если бы я не ошибся при её создании. Вот только что я снова сделал неправильно. «Не получается», — сказал я. «Не понимаю, почему». «Разберёшься», — сказала Тилья, — со временем. Она положила руку на моё бедро. «Поздно уже, Ленур. Предлагаю отложить попытки до завтра. На рассвете тебя разбудит норма, ты её знаешь. Вряд ли она позволит тебе пропустить тренировку». Я вздохнул. «Ладно, ты права. С рыжей занудой не удастся договориться, а мне нужно выспаться перед занятиями в академии. Так что хватит на сегодня магии. Пойду мыться». Ну а потом, не забывай, ты обещала мне что угодно, помнишь? Даже не надейся, что я просто лягу и усну. Первое занятие сегодня снова проходило в алфавитном зале. Едва переступив порог аудитории, я увидел, что на столах расставлены стеклянные шары на металлической подставке, небольшие, размером с голову младенца. Прошел к своему месту, сел, взял шар в руки. Повертел его, разглядывая застывшую в толще стекла Альти. Услышал за спиной шаги Сиеры Варбега, почувствовал ее запах. Ты здесь, красавчик, сказала Белина. Странно, не ожидала тебя увидеть. Почему? спросил я. Сиера Китмара наперлась о мой стол, посмотрела на меня сверху вниз. Ее губы блестели, челка прикрыла правый глаз. Разве ты не получил вызов на поединок чести от Сиера Вар -амона? Говорила Сиерра Ворвега громко. Лица всех учеников, что успели занять места в аудитории, повернулись в нашу сторону. «И что с того?» — сказал я. «Ну как же!» — сказала Белина. «Ты же не собираешься с ним драться? Хоть ты первый из клана воинов, я-то помню, что совсем недавно ты ходил с чистой кожей. Посмотри на свои руки, они гладкие нежные, как грудь девицы. Совсем не никак ладони у мечника. Зачем же рисковать, красавчик? «Сиерва Рамон может попортить клинком твое личико. Возвращайся в дикие края, прячься там. Ведь это все, на что ты способен, или...» «Ах, поняла!» Она прижала пальцы к губам, словно вспомнила вдруг что-то важное. «Красавчик, неужели дуэль запретят? Ты успел пожаловаться папочке?» Я посмотрел сквозь шар на светильник. Протер поверхность стекла рукавом халата. Чего замолчал? Я угадала? Вздохнул. Сиера Варвегокитмаро, но вы мешаете мне готовиться к уроку. Будьте любезны, отойдите от моего стола. От вашего дыхания запотевает стекло на учебном пособии. Угадала. Я улыбнулся. Не смею вас больше задерживать, Сиера. Что? Сказала Белина. Неужели не сбежишь, красавчик? Серьезно? Станешь драться? — Поступок настоящего мужчины. Мне будет тебя не доставать день или два. Не волнуйся, я всплакну, когда тебя убьют. Уроню на твоё мёртвое тело одну или две слезы. Порог алфавитного зала переступил Сиер-Вар-Жунор-Кит-Мулон. Он торопливо прошёл по аудитории, взобрался на помост. Большим платком промокнул на лбу капли пота. Белина оставила меня в покое, вернулась к своему столу. Сообразив, что представление с моим участием закончено, ученики перенесли внимание на учителя. Сиер Варжунор поприветствовал нас, рассеянным взглядом пробежался по столам. Привлек наше внимание к заключенным в стеклянные шары буквам. Попросил поднять руку тех, кто уже умеет создавать альти. Я оглянулся. Поднятых рук не увидел. Кит Мулон кивнул, словно сам для себя что-то отметил, и выдал нам длинную лекцию на тему, как правильно плести буквы. Ничего для меня нового он не говорил. Повторял то, что я уже слышал от тильесиера Нилрона и тех учителей, что в лесном домике преподавали мне историю магии. А потому я не заглядывал в рот учителю, рассматривал Альти, осилился понять, что именно вчера делал неправильно. Но я не находил разницы между узором, что видел внутри шара, и конструкцией, что создавал ночью. А она должна быть, в этом я уверен. Ведь иначе бы буква воспламенила бумагу. Я осматривал Альти с разных сторон, вновь и вновь пробегался взглядом по изгибам плетения. Сдерживал желание призвать огонь, начертить букву в воздухе, сравнить её с образцом. Молодые люди, только не забывайте о том, что буквы магического алфавита складываются в слова. В слова, имеющие точное значение. Каждое из них мы можем перевести на имперский, так же как речь выходцев из Иридского королевства или наречия народов юга. Ведь они не набор абстрактных символов, а часть древнего языка, дарованного нам богами. Каждая его буква имеет собственное значение и каждый составленный из них приказ — фраза, которую мы можем произнести вслух. К примеру, так, — учитель посмотрел поверх наших голов и произнес, «Ай -толь — Айтоль Мурьоса! Крохотное солнце зажглось у потолка, ослепило меня, и тут же погасло. Я услышал многоголосый ропот за спиной и голос Сиера-Вар-Жунора. «Это заклинание называется «Вспышка, молодые люди», — сказал он, — простенькое очень распространённая и, как вы заметили, эффективная. В ваших кланах наверняка хранятся шары с его короткой версией. Я же сейчас использовал длинную, несмотря на то, что обе версии дают абсолютно идентичный эффект. Я выбрал её неспроста, молодые люди, чтобы вы услышали эти восхитительные звуки. Приказ на божественном языке. Айтоль толь муриоса! В этот раз я успел среагировать, вовремя прикрыл глаза рукой. Звучание каждой буквы сопровождается созданием из магической энергии соответствующей конструкции. «Ай» — именно так звучит на языке богов буква «Альти». Обратили внимание, что она стоит в слове приказе первой. Ею мы создаём огонь. Прочие конструкции работают уже с ним. А в данном случае превращают его в яркую вспышку. Сервар Жунор вновь поднял взгляд. Я зажмурился. Но вспышка не последовала. «Мой вам совет, молодые люди», — сказал Кит Мулон. «Каждый раз, создавая плетение буквы, озвучивайте её. Это важно, поверьте мне. Привыкайте к тому, что, произнеся конкретный звук, всегда составляете определённый узор. Не слушайте недоброжелателей, что из-за несогласия с этим требованием распускают сплетни за моей спиной. Только тот, кто не просто выучит магический алфавит, а научится изъясняться на языке богов, может считаться настоящим магом». Учитель провёл по вспотевшему лбу платком. «Почему так, спросите вы?» — продолжил он. «Ведь если знать алфавит, научиться составлять композиции из букв, можно самостоятельно состряпать любой приказ заклинания. Разве не это делает мага-магом? Я вам отвечу, как отвечаю всем тем, кто считает моё увлечение божественным языком чудачеством. Уметь тасовать буквы, решать сложные задачи, проверяя взаимодействие разных букв друг с другом — это хорошо». Это важно. Но зачем громоздить нелепые конструкции, если все магические приказы давно придуманы? Для чего этот лишний труд? Это всё равно, что северные варвары, не зная имперского, будут пытаться придумывать тексты на нём, пользуясь нашим же алфавитом. Смешно. Божественный язык живой, в нём всё продумано до нас. Нам остаётся лишь пользоваться ими и возможностями, что он даёт. А на это способны лишь те, кто им в достаточной степени владеет. сиер жунор посмотрел на Белину. Та улыбнулась ему, помахала ресницами. «М -м да. Так вот, молодые люди, вам же не приходится часами подбирать буквы для того, чтобы поздороваться со мной. Или гадать, в каком порядке их выстроить, чтобы заказать обед в ресторации. Если, конечно, вы не приезжие из западных султанатов. Тем да, имперский дается с трудом. Они привыкли в обращении больше пользоваться жестами, нежели словами. Нам, жителям Империи, трудно с ними общаться, сложно понять, то ли он в любви тебе признался, то ли пытался ударить по уху». Сиеркит Мулон подождал, пока смолкнут смешки. «Чтобы заставить магию работать, нам стоит лишь сказать на божественном языке о том, чего именно мы хотим. Если, конечно, вы привыкли к тому, что за каждым звуком следует определённое плетение. В языке богов нет пустых слов, как в нашем». Да, молодые люди, большая часть того, что мы с вами говорим, — бессмысленное сотрясание воздуха. Возьмите, к примеру, слово «свет». Что конкретно оно обозначает? Знатоки языка способны сломать сотни копий, споря на эту тему. В божественном же языке всё ясно и понятно. Там существует множество слов, которые мы можем перевести как «свет». Но все в реальности имеют различные значения, и каждая чётко даёт нам знать, Что получим, воспользовавшись именно этим набором букв?» Сьервар Жунор вновь обтер лицо вздохнул. «Да, молодые люди, запас слов в божественном языке просто огромен», — сказал он. «Это делает язык трудным в изучении. Выучить его сложно, но не невозможно, ведь те же служители храмов испокон веков пользуются им при исполнении ритуалов. Пусть их словарный запас и ограничен, но даже его вам на начальных порах будет вполне достаточно». Он позволит вам нужным образом воздействовать на окружающий мир, не тратя часы и даже дни для подбора букв в слове приказе. Удобно, согласитесь?» «Ладно, о божественном языке и его значении пока всё. К нему мы ещё вернёмся на следующих занятиях. А сейчас, молодые люди, продолжим работу с Альти». Он торопливо прошёл к шкафам, покопался на полках. Вернулся на помост, водрузил на стол толстую свечу с длинным испачканным воском-фитилем. Сказал. «Вот вам цель для Альти. Теорию создания плетений я рассказал в начале занятия, а многие знали её и раньше. Уверен, что многие из вас владеют по меньшей мере одним коротким заклинанием. Всем одарённым не терпится овладеть магией. Плести одиночные буквы проще. Их узоры не такие сложные, как у готовых слов-приказов». Так что я рассчитываю, молодые люди, что с запоминанием конструкции первой буквы вы справитесь до конца следующего месяца. В этом вам помогут ежедневные многочасовые тренировки. Да, молодые люди, тренировки и ещё раз тренировки — вот залог успешной учёбы. Помните, что до окончания третьего года обучения вы будете сдавать экзамен на знание основного алфавита. А это значит, что лучше бы вам не затягивать освоение каждой из его 33 букв дольше, чем на 1-2 месяца. Ведь по правилам Академии те, кто провалит экзамен, не смогут продолжить посещать мои уроки». Сьер Варжунор взглянул на пластину с часами. «У вас предостаточно времени, чтобы до конца занятия сделать десяток-полтора попыток и отложить рисунок плетения в памяти. И ещё». «Говорю тем, кто не знал, и напоминаю тем, кто забыл. Образцы плетений алфавита всегда отличаются от реальных узоров. Не спрашивайте, почему». Эта тайна умерла вместе с их изготовителями. Отличие между ними в расположении связующих точек. Как известно, и входящая, и исходящая точка плетения находятся точно на центральной оси буквы, так что мысленно проведите через конструкцию Альти горизонтальную ось и откорректируйте длину сторон, что начинаются или заканчиваются связующей точкой. Сделать это несложно, убедитесь сами. Я едва сдержал ругательство потому что об этих отличиях услышал впервые. «Что ж, молодые люди, желаю вам удачи!» — сказал учитель. «Приступайте и не расстраивайтесь из-за того, что узор буквы у вас не сейчас, ни в ближайшие дни не сработает. Помните, для получения положительного результата нужны тренировки, ежедневные. Каждая новая попытка приближает вас к цели». Сиеркит Мулон вздохнул. И всё же, молодые люди, я очень надеюсь на то, что дней через 8-10 на фитиле моей свечи запляшет первый огонёк. Желаю вам удачи. Работайте.